Глава 21. Люменсус. Интерлюдия. «Милорд, неужели мы подвергнем все три мира столь огромному риску?» — восклицает Голдер. «Небесный престол призван бороться с угрозой хаоса, а не идти на поводу у земного мальчишки». «Фалгор больше, чем мальчишка», — кривится Иглиер, стуча пальцами по столу в своем кабинете. Его взгляд блуждает по интерьеру. Белая обивка, белый мраморный стол, белый вор с ковра под ногами. Глава престола обожал все белое, потому что на нем сразу видно грязь, которую Яглиер ненавидел и за которую нещадно карал домовых слуг. Он древний префект далекой галактической цивилизации в Срединном мире, в которой у нас нет филиалов. «Звучит сказочно», — подмечает ангел. «Доказательств нет», — соглашается иглир «Сербина предоставила эту версию, но сама не знает, насколько она правдива. В то же время Бессоновы верят ему, а самая могущественная из них, как ты видел, влюблена в него и называет мужем. «Потому вы не хотите погрузить мальчишку в сон?» — догадывается Голдер. «Не желаете конфликта с Елизаветой Бессоновой?» «Князь Перун сейчас удерживает в целости кости», — напоминает глава. «Нам не с руки с ним ссориться». «Да, но риск освобождения хаоса велик. Хватит!» — рявкает Иглир. «Я сам знаю, что ситуация шаткая. Но конфликт с Елизаветой только все усугубит. Мы должны обеспечить безопасность Фолгору, пока не заполучим Сильмы. Ты меня понял?» «Да», — склоняет голову Голдер. Слушаюсь, милорд. Но из кабинета иглира он направляется прямиком в казармы подопечных ему воинов. Ваша милость. Подскакивает к высокопоставленному ангелу один из гвардейцев. Готовьтесь сегодня ночью на вылазку. Отдает распоряжение Голдор, нетерпеливо дернув крыльями. Куда, милорд? В крепость надежды. Губа Голдра дергается, приоткрывая стиснутые зубы. В западное крыло. «А мазоры размножаются почкованием?» – удивляюсь я. Мне только что провели краткий ликбес о жителях этого мира. И местные расы немного удивили меня. На первый взгляд все просто. Можно не заметить отличий от многочисленных бестиморфов в галактике постимпериуса. Но присутствуют свои нюансы. Эфриты были бы просто высокими синекожими гуманоидами, если бы не странная психическая энергия. Эту энергию генерируют все синекожие, но татуировки позволяют накапливать ее и использовать для усиления своих без того мощных тел. Отсюда и нюанс сражения с ними. В первую очередь нужно повредить татуировки, тогда эфриты не смогут направлять напор психоэнергии. Вокруг головы начнут сверкать вспышки, из глаз полетят искры, а изо рта, носа и ушей потекут струйки чистой энергии. И если Ифрид не найдет способ выпустить эту накопившуюся мощь, его голова лопнет, нередко за компанию повзрывав и головы в ближайших синекожих. Все это, конечно, вызывает некоторое неудобство. Амазорами были ангелы-женщины, что когда-то очень давно отделились от основной расы. Данный инцидент не нов. На земле таким же образом появилась японская нация, отделившись от китайских племен. Вот только здесь ушли только женщины. «Меня сильно интересовало, как они размножаются», и ответ поразил. «Верно, сэр», — кивнул седобородый ангел Кельвин. «Эти мерзкие амазоры не придумали ничего лучше, чем направить прану на свои детородные органы и таким образом получить возможность создавать своих маленьких клонов». Я фыркнул. «Ничего нового». Каждый привык мыслить в рамках своей парадигмы, а все несогласные подлежат истреблению. Праной, кстати, называлась «чистая энергия», которой владеют ангелы. В общем, понятно, киваю. В большинстве своем амазоры и фриты сражаются, как и ангелы, холодным оружием. Это можно использовать. Только я не вижу в этом смысла, если сперва мы не попробуем договориться. Скажите Иглииру... Пускай попросит вождей обоих народов встретиться со мной. Думаете, мы не пытались договариваться?» Скептически смотрит на меня Кельвин. «Он тоже член Небесного престола и считается одним из замов Еглира. «Эта война длится столетия. Причины я вам объяснил». Причина же до безобразия тупая. Ангелы черпали ресурсы планеты для создания портала в Средние миры, А эфритам не нравилось то, что их реки высыхают, а пастбища пустеют. Амазоров же сами ангелы давили из-за своей расовой неприязни. «Главная проблема в эфритах. Амазоров вы сами режете. Замечаю». «Они противны Творцу», — заявляет Кельвин. «Отринули ангельскую суть, выбросили крылья и теперь называют себя другой расой». Я закрываю глаза руками, лишь бы не видеть закостенелость и тупизм на лице ангела. Выходит, когда-то давно. Амазоры отделились от ангелов, а их до сих пор простить не могут. Бред несусветный. «Сеня?» Вопросительно смотрит на меня Лиза. Она тоже сидит в кабинете рядышком. «Все нормально». Улыбаюсь жене, затем поворачиваюсь к Кельвину уже с серьезным лицом. «Вам нужно извлечь хаос или нет?» «Готовы сдохнуть из-за ненависти к тем, кто живет в сотнях лик от вас? Пусть все горит к балатопсам, так что ли?» Кельвин морщится, стискивает кулаки, но он не болван на самом деле, все понимает. Тем более, что я добавил магнетизма в голос, заставив его прислушаться к доводам. «Не знаю, кто такие балатопсы, но я передам еглиру недовольно отвечает. «Что-то еще?» «Насчет эфритов тоже договоритесь». «Я не думаю, что вам так уж нужно будет терзать планету, если победим хаос и избежим конца света. Порталы на Землю вам, в принципе, не нужны будут, за редким исключением». «Земля — наша зона влияния», — заявляет этот остолоп. Я поворачиваюсь к Лизе и смотрю на супругу. Она все понимает сходу. Ангелы не боятся меня, но есть кто-то для них очень страшный. «Я передам ваши слова отцу», — говорит девушка и то, что вы готовы пожертвовать всем ради глупых амбиций. Земля не ваша, добавляю. Она под контролем Бессоновых, а вы сейчас только что подвергли сомнению их власть на их собственной территории. Кельвин тут же идет на попятную. Я не это имел в виду. Прошу не принимать мои слова за волей изъявления Небесного Престола. Я передам ваш совет Еглеиру, и глава решит, как поступить. Хорошо, соглашаюсь. Думаю, Еглеир тот еще прохвост, но прохвост умный. Он согласится, аргументы весомые, по крайней мере, точно не будет трогать Амазоров. Не стоят они того. Тогда до свидания. Кельвин пытается поскорее избавиться от нас. Подождите, поднимаю руку. Что-то еще? Спрашивает он с кислой миной. Всего лишь небольшая прихоть, улыбаюсь. Я хочу потренироваться с вашими воинами. Можно это устроить? «Да, я распоряжусь». Сразу расслабляется Кельвин. «Вы можете идти во внутренний двор прямо сейчас. Там всегда занимается кто-то из отрядов». «Благодарю, так и поступлю». Кельвин торопится выйти, а Лиза поворачивается ко мне. «Сеня, а можно с тобой пойти?» «Строить же на глазке. «Хочу посмотреть, как ты раскидаешь воинов Небесного престола». «Усмехаюсь». «Елизавета Артемовна, что с вами случилось?» всплескиваю руками в притворном удивлении. «Раньше вы не позволяли себе такого небрежного тона в отношении кого-либо». Она смущенно опускает глазки. «Просто раньше я такое позволяла только наедине сама с собой». «Что же ныне изменилось?» Она улыбается. «Ныне я замужем. А у жены от мужа не может быть никаких тайн». Я улыбаюсь в ответ, и мы рука об руку идем во внутренний двор крепости. Сейчас меня облачили в просторную белую одежду, и переодеваться я не вижу смысла. Во дворе стучат мечами пернатые. Кто-то сражается в воздухе, хлопая крыльями в такт ударом, кто-то на земле рисует круги своими перемещениями. Я подмечаю достоинства и недостатки ударов. Это, конечно, не вульгарное фехтование, но до точных математических ударов еще далеко. Нас с Лизой замечает Голдер, которые, в отличие от остальных, как-то слишком лениво машет, а его соперник не пользуется удачными моментами, видимо, стесняясь свалить с ног зам главы небесного престола. Ну или может, соперник не умел. Леди Елизавета, лорд Фалгор, слегка кланяется Голдер, подойдя к нам. Захотелось посмотреть на тренировки рыцарей крепости надежды? Захотелось поучаствовать. Улыбаюсь. Можно мне выделить спарринг партнера? «Смотрю, вы совсем не бережете сосуд хаоса, которым является ваше тело», — фыркает ангел. «Берегу, поэтому и постоянно упражняюсь с мечом», — отвечаю. «А раз вы, лорд Голдер, так за меня волнуетесь, то, может, лично и поспорингуете со мной?» «Побудете моей нянькой, если хотите». Лицо ангела вытягивается. «Сочту за честь скрестить клинки с аватаром хаоса», — рычит он. «Немон, дай Фолгору...» «Лорду Фалгору меч!» Ко мне подбегает совсем молодой ангел с полуторным мечом. «Ваш клинок, лорд!» Вытягиваю руку. Меч достаточно сбалансированный и легкий. С таким можно танцевать танец клинков. Делаю ловкий взмах, свистит воздух. Скашиваю взгляд на недовольного Голдра. Сейчас префект покажет, где блатопцы зимуют. «На арену, лорд!» Двумя хлопками крыльев Голдер поднимается на широкую платформу, огороженную стальными канатами. Я же поднимаюсь по ступенькам. Встаем с голдром друг против друга на расстоянии трех метров. Мечи подняты, поза на изготовку. Арбитр командует. «Бой!» Взмахнув крыльями, Голдер отталкивается от земли и бесстрашно бросается на меня сверху вниз. Я успеваю увидеть отблески ментального поля вокруг ангела. «Ага, значит, фейерболы бесполезны. Или нет?» «Ладно, насколько защита крепкая, мы еще узнаем». «Мой меч поднят на изготовку, но я не контратакую, а плавно отступаю от широкого замаха. Шаг назад, шаг влево. Магнетизм фонит на минимуме, но ангел все равно приходит в бешенство. Он спускается на арену, глухо топнув сапогами, и пытается наседать. Я же плавно ухожу». «Прежде чем показать свое истинное мастерство, мне хочется увидеть ангельский стиль во всей красе». Выводы приходят сами собой. Голдер неплох, как мечник, лишь неплох. У ангела отсутствует тонкое чувство железа, помогающее предсказывать дальнейшие действия противника по мимолетным и малозаметным изменениям в позициях и движениям клинка. «Это точно». Своими перемещениями я целенаправленно создаю ту ситуацию, когда его выпад или удар будут наиболее эффективными, но Голдер ловит моменты только через раз. Ангел просто не видит возможности для удара. Ему не подвластна смертоносная математика истинного фехтовальщика. Проделав нужный анализ, я решаю, что хватит. Больше мне нечему учиться у мечника Небесного Престола. Звон, звон, звон! Два нешироких взмаха, толчок по клинку, и меч вылетает из разомкнувшихся пальцев. Голдер отшатывается, удивленно уставившись на пустую руку. «Кажется, я победил». Позволяю себе скромную улыбку. Опустив меч, я уже хочу уйти с арены, но слышу в спину хриплое предложение. «Продолжим как рукопашный бой, лорд Фалгор». Оборачиваюсь Голдру. Ангел пышет яростью. Аристократичные пальцы стиснуты в кулаки, крылья дрожат. Конечно, лорд Голдер. Усмехаюсь. В моей руке вспыхивает огненный шар. Ангел понимает это как начало боя и выстреливает каким-то прозрачным, почти невидимым лучом. Я успеваю его разглядеть краем глаза, а рука уже бросает шар навстречу. Вспышка взрыва, нивелирующего луч. Но ангел уже разряжается новым залпом, как и я, впрочем. Огненные вихри сбивают непонятные лучи. Одна из отраженных атак рикошетит в пол, и в камне образуются вмятина. Хм, интересно. Значит, это не электромагнитное излучение, а луч ударной силы без нагрева. Но для полноты анализа нужна полноценная рукопашка. Подпрыгиваю к ангелу и лоу-киком пробую его бедро. Непонятный доспех выдерживает. Новый удар, сопровождающийся взрывом, Еще и кулаками добавляю. Бах-бах. Голдер отшатывается. Ага, больно тебе подушка с перьями? То ли еще будет. Ангел пытается отбиваться, но рукопашник он еще хуже, чем мечник. Градом ударов сваливаю пернатого и фронт киком в грудь добиваю замглавы небесного стульчака. Ну, как добиваю? Живой он, конечно, просто без доспеха. До крылья помялись, пока падал. Хорошо размялись, лорд? Протягиваю руку тяжело дышащему ангелу. Он зыркает яростно, но принимает помощь. Взаимно, лорд. Я отхожу к скучающей Лизе. Больше нам здесь делать нечего, и мы идем обратно в замок. У Голдра не было шанса против тебя, любимой. Задумчиво замечает княжна. И слышится удивление в ее голосе. Прекрасно понимаю причины. Да, и это зам главы. А ведь я сейчас всего лишь рыкарь. Ангелы очень слабы по сравнению с цветом русской аристократии, да и, в принципе, любой другой европейской. Полковой и ангелам никогда не победить. Теперь понятно, почему они так волнуются за свои порталы. Если земля не попадут в Люменсус, то захватят здесь всех за считанные дни. «Что ж, ясно», — отвечает Лиза. «Но это их проблема. Нас волнует только катаклизм. И если кто-то решит запереться в верхнем мире во вред нашему миру, им же хуже. Полностью согласен. Киваю. Уже вечереет. Пойдем на ужин. Расскажешь за едой, что ты сама знаешь об эфритах и о мазорах. Может, у тебя есть идеи, как договориться с ними. Ужинаем мы в огромной столовой за одним из широких столов. Слуги в фартуках приносят десятки блюд с необычными яствами. Какое-то время кушаем молча. Затем Лиза рассказывает свои наблюдения, полученные в боях с эфритами. «С амазорами я сталкивалась только один раз», — задумывается княжна. «Обычные ангелессы, только без крыльев. Очень яростные. Все поголовно стройные блондинки в панцирных доспехах. Амазонки, значит. Задумчиво произношу и удостаиваю странного взгляда от Лизы. У них наверняка есть царица полита которая ждет своего Геракла. Подзадоривает меня жена». «Не исключено», — усмехаюсь. «Как для нее жаль, что мой Сеня Аполлон, не Геракл», — продолжает шутить княжна задорно блестящими глазами. «Прекращайте, Елизавета Артемовна. Немного поднимаются уголки моих губ. Мы здесь серьезным делом занимаемся. Вселенную спасаем». «Ну хорошо, хорошо. В общем, я сталкивалась с цифритами и амазорами всего три раза максимум. Лиза становится серьезной». «Нам ведь с отцом было все равно на местечковые войны. Цель — укрепить кости мироздания». «Значит, ты не знаешь, насколько они сговорчивы и разумны. Задумчиво я говорю». «Ладно, ждем ответа Еглиера насчет переговоров. Дай ему время до завтрашнего утра». От ужинов мы поднимаемся на этаж с нашими покоями. Остановившись у моих дверей, Лиза загадочно смотрит на меня. «Сегодня нужно помедитировать». Сразу предупреждаю жену. «Я все еще на ранге рейкарь. Мне еще расти и расти». «Конечно», — серьезно отвечает княжна. «Я сам приду к тебе ближе к рассвету. Предлагаю, если ты не против». «Конечно нет», — улыбается Лиза. «Приходи в любое время, мой супруг». Она уходит, слегка повеливая бедрами, но не сильно, как-никак аристократка. Войдя в комнату, первым делом отмечаю хорошую новость. Мне принесли новую кровать. Медитация проходит тяжело. В высшем мире как-то мало живы, нет бурлящего потока. Это я не учел, когда отправлялся сюда, а теперь пожинаю плоды. Со скрипом, но дело движется. Струйки живы стимулируют меридианы, и так проходит часа три. Затем я ложусь спать. Хлопки за окном мгновенно будят меня. Звуки очень тихие, к тому же стекло глушит, обычный человек бы не услышал. «Будто машет крыльями большая птица. Или ангел. Я мигом перекатываюсь по кровати в сторону двери и падаю на пол. В ту же секунду за спиной раздается грохот удара, а шметки постели разлетаются во все стороны. Вскакиваю уже в доспехи с горящими полокоть руками. Сердце бешено колотится. В любую секунду я готов вынуть монстра из ящика и превратить крепость надежды в склеп отчаяния. «И кто такой смелый?» Ревуя. Волны магнетизма бушуют вокруг гремящим облаком.